Глава двадцать третья. Невеста подъем на выход. о л е с я т р о п и л а свернуться ь во с о б н я к ответив согласие м на брак. Она оставила Рорка одного посреди внутреннего двора фабрики. Он еще долго там простоял, неверя тому, что только что сделал. Он женится на о л е с е Вирингтон. Скажи ему, кто-то об этом пару дней назад. Рорк поднял бы его насмех. Немыслимо, невообразимо, глупо в конце концов. Безопаснее сунуть голову в пасть хищника и надеяться, что тот не сожмет челюсти, чем взять в жены эту девушку. Почему же он испытывает невероятный душевный подъем, когда думает о браке с ней? Должно быть, одно из тех магических измененных насекомых, что заполнили о город, все-таки укусило его и впрыснуло свой яд. На лицо все симптомы р а з ж и ж е н и я мозгов. Лучший способ избавиться от нелепых и даже опасных мыслей – сосредоточиться на действиях. Это всегда помогает. Вот и сейчас вместо того, чтобы копаться в себе, Рорк занялся важным делом, а конкретно организацией свадьбы. Он обещал Олесе, что не станет затягивать с бракосочетанием, но в итоге т о р о п и л с я так, что сам Диву доволся. Для начала отправился в ближайший храм, где проводились обряды, в том числе брачные. Там Рорк поговорил с храмовником. Разумеется, у нас можно пожениться, ответил храмовник на его вопрос. Когда вы планируете свадьбу? Завтра, выпалил Рорк. Храмовник ч а с т о заморгал от удивления. Э, -э, -э, э, протянул он, такое рвение похвално, ь но не слишком ли вы торопитесь? К свадьбе необходимо подготовиться, обычно на это уходит тридцать песчаных часов не меньше. У нас все готово, заверил Рорк. Но завтра утром в храме пройдет прощание с усопшим. Это долгое скорбное таинство. Обвенчайте нас на рассвете. Это не займет много времени. настаивал Рорк. Чтобы подкрепить свои слова, он протянул храмовнику увесистый мешочек, набитый монетами. Служитель храма мешочек взял, взвесил на ладони, прикидывая, сколько там монет, и, судя по улыбке, остался доволен подсчетами. Приходите завтра через сто песчинок после рассвета, сказал храмовник. Я проведу обряд. Заручившись согласием храмовника, Рорк отправился на поиски свидетелей. Для обряда их нужно минимум двое: один мужчина и одна женщина. Можно было пригласить людей со стороны, да хоть первых встречных прохожих, но Рорку хотелось, чтобы о л е с а чувствовала себя уютно в этот день. Чужие люди могут ее испугать. Другое дело друзья, те, кого она давно и хорошо знает. По этим соображениям Рорк выбрал Скеева и Ванессу. Оба идеально подходили на роль свидетелей. Вы все-таки женитесь? Хмыкнул Скейф на предложение Рорка. А я подозревал, что так будет. Рорк и сам до недавнего времени этого не знал, но спорить не стал. Главное, парень согласился прийти в храм и быть свидетелем на свадьбе. А вот Сванесой все прошло намного сложнее. Услышав о свадьбе, она покраснела и пробормотала, что согласна. Отлично, кивнул Рорк. Тогда приходи завтра в храм через сто п е с ч и н о к после рассвета. Так скоро? округлила глаза девушка. Мы, с о л е с о й решили не тянуть. А при чем здесь? Почти задала о на вопрос, но вдруг осеклась. На м и к р о р к у показалось, будто Ваннаса подумала, что он сделал предложение ей. Нелепость какая! С чего он решил, что он женится на ней? Ваннаса быстро взяла себя в руки и произнесла бесцветным голосом: "Конечно, я приду. о л е с а моя подруга, и я желаю вам счастья". Последние слова были сказаны так, что Рорку сомнелся в их честности. Но теперь у него были свидетели. Осталась всего одна вещь, без которой обряд не состоится — кольцо. Его можно купить в любой лавке. В конце концов, это фиктивный брак. Какая разница, каким будет кольцо? И все же о н а есть. Рорк не пошел в ювелирную лавку за кольцом, он отправился домой. Поиски заняли песчинок триста, не меньше. Но оно того стоило. Наконец он отыскал его — кольцо матери. Достал коробочку из шкатулки и попытался открыть. С первого раза не вышло, все из-за дрожащих рук. Рорк в недоумении уставился на собственные пальцы. Что происходит? Он что же волнуется? Такого с ним еще не случалось. И все же он выбрал кольцо матери не только из-за сентиментальности. Оно было особым, магическим. Рорк возлагал на него большие надежды. А Леса Вирингтон, эта девушка что-то изменила в нем, даже нарушила. Он потерял равновесие и не может его вернуть. Раньше он всегда полагался на разум, а теперь и м о владели эмоции. Прежде он и не догадывался, что можно так сильно чувствовать, так остро нуждаться в другом человеке, и сейчас просто не помнил, что с этим делать. Но одно знал наверняка: он будет защищать о л е с у всеми силами и ни при каких условиях сам не причинит ей вреда. Этот брак будет таким, каким Олеса пожелает его видеть. Следующим утром за завтраком мы обсуждали дела на день. Бабуля Ви собиралась разобраться с алиби подозреваемых, а нам Срю предстояло выяснить, что за проверка ждет фабрику. День обещал быть насыщенным, но появление н е з в а н о г о гостя нарушило все планы. Я как раз допивала отвар из трав, когда л а к е й объявила о приходе Рорка Хейдена. Проводите его в столовую, кивнул а я. Но л а к е й не успел выполнить указание. Рорк вошел, не дожидаясь официального приглашения. А если бы я была не одета, хорошо, я накинула халат. Доброго утра всем! Отрывисто кивнул Рорк бабуле и Рю, те как обычно притворились дурачками. Тогда Рорк обратился ко мне: е а л е с а собирайся, куда это?» Насупилась я. У нас брак сочтание е через тридцать песчинок, мы должны успеть в храм. Хорошо, я не сделала очередной глоток отвара, а не то подавилась бы. Рорк говорил, что организует свадьбу быстро, но я никак не ожидала, что настолько. Мы лишь вчера договорились пожениться. Он как будто боится, что я передумаю и потому торопится. Так скоро, пробормотала я. Но мы совсем не подготовились. У нас даже к о л е ц нет. Вчера я расспросила бабулю Ви о том, как проходят местные свадьбы. В целом традиции похожи на наши. Те же кольца, например. Правда бабуля упомянула, что они не съемные. Но я не поняла, что она имела в виду. Разберусь на месте. Кольцо есть. Рорк извлек из внутреннего кармана сюртука бархатную коробочку и продемонстрировал мне. А свидетели? Я все еще пыталась соскочить, упиралась по одной единственной причине: все происходило слишком быстро. Я, о к а з а л а с ь морально не готова. Я пригласил твоих друзей, Скеева и ту девушку, забыл как ее зовут. Ванесса, вздохнула я. Это будет удар для нее. Ванесса влюблена в Рорка, а он даже не помнит ее имя. Не говоря уже о том, что сделал свидетельницей на своей свадьбе. Но я малко г о з н а ю в городе, больше и попросить некого. Свидетели будут ждать нас в храме, добавил Рорк. И тут он оказался на шаг впереди. Но была одна вещь, о которой Рорк никак не мог позаботиться. А платье, напомнила я, у меня нет свадебного наряда. Мистер Мрачный подарил мне один из своих испепеляющих взглядов. Платье очень важно для невесты. Я была не поколебима. Что о б о мне скажут в городе, если я пойду подвенец, непонятно в чем. И так поползут слухи из-за нашего поспешного бракосочетания. Так пусть хотя бы говорят, что невеста выглядела потрясающе. На день то розовое, в котором ты была на вечеринке, оно красивое. Рорк принял е д п р попытку все уладить. Ты запомнил мой наряд? Удивилась я. Ты хорошо выглядела. Нервно кивнул он. А я была уверена, что он не обратил внимания. Что еще скрывается за маской равнодушия Рорка х а й д е н а Неужели интерес колеся? Наш спор прервал скрип стула, и я и Рорк посмотрели на другой конец стола. Это встал бабуляви, она направилась прямиком ко мне, подойдя, взяла меня за руку и потянула к двери. А она будет готова через двадцать песчинок, заявила бабуля, чем немало шокировала меня. Но еще сильнее Рорк, а он-то был убежден, что старушка в глубоком м а р а з м е х в а т к а у бабули была крепкая, мне ничего не оставалось, как пойти с ней. Рю тоже полетел следом. Что вы делаете? – прошепел а я, едва мы вышли из гостиной. Выдаю правнучку замуж, – ответила бабуля Ви. Сейчас подберем тебе приличный наряд и поедешь в храм. о трорка я еще могла отбиться, сил бы хватило, но о т б а б у л и Ви нет. У нас не равные весовые категории, и я сейчас не профизический вес. Бабуля привела меня в свою спальню. Там она снова принялась за раскопки в гардеробной, чем-то шуршала и г р е м е л а ворча себе под нос. Похоже, в этой гардеробной целые з а л е ж и д и ковинных нарядов. Вот же оно! Наконец раздался победный возглас: "Снимай халат и сорочку, будем тебя наряжать". Очередное супер платье от бабули Ви, проворчала я, стягивая бретельки с плеч. Мой свадебный наряд. В ее голосе звучала нежность. Чарльз, как звали моего супруга, заказал его магу садовнику. Просто белое платье показалось ему банальным. Он придумал вырастить на нем цветы, как на настоящей клумбе представляешь. Мой Чарльз был еще тем з а т е й н и к о м когда ф о н т а н и р о в а л идеями. Я смотрю, муж любил вас наряжать. о о да, вздохнула бабуля. Она явно скучала по своему Чарльзу. Правда, с тех пор прошло столько песчаных часов, целая вечность. Надеюсь, цветы не завяли. Я тоже очень на это надеялась. Не хочу идти по д в е н е ц в ую а т шейклумбе. Это будет то еще зрелище. Но вот бабуля Ви появилась из гардеробной с платьем в руках. Должна признать, оно превзошло все мои ожидания. Лиф и белую воздушную юбку украшали алы е розы. Не просто, как настоящие, а самые реальные. Спальня мгновенно наполнилась цветочным ароматом. Магия, прошептал а я, имею в виду, что платье выглядит волшебно. Она самая, согласилась бабуля. А теперь одевайся. в р е м е н н и сходе тебя ждет жених. Определенно, я стала самой быстрой невестой в истории этого измерения. Платье, туфли, прическа и даже легкий макияж все это благодаря бабуле заняло двадцать песчинок, как она и обещала. в с к о р е я предстала перед женихом, который ждал меня в холле. о л е с а Увидев меня, спускающуюся с лестницы, кивнул Рорк. В его голосе п о я в и л а с ь несвойственное ему хрипотца. Образ невесты явно произвел на него впечатление. Я видела, как расширялись его зрачки, когда он смотрел на меня. Хотя кого я обманываю? Надо называть вещи своими именами. Его зрачки расширялись, когда он смотрел на Алису Вирингтон, на Алису м и р н ю в тот единственный раз, когда мы встретились лицом к лицу. Рорк так не смотрел. Или я ошибаюсь? Он протянул мне руку, предлагая вложить в нее свою ладонь. Что я и сделала. Наши пальцы соприкоснулись, пусть даже через перчатку, и по телу пробежал электрический разряд. Я стиснула зубы. Ну же, Алиса, соберись. Ты не совершишь ошибку, не влюбишься в чужого мужа. Большую глупости придумать сложно. Идем, потрапил о Рорк. Уже опаздываем. Храм находился поблизости. Экипаж д о м ч а л нас за рекордные пять песчинок, то есть минут, но на месте нас ждал неприятный сюрприз. У крыльца храма собрались люди на следующую после нас церемонию. Судя по их нарядам и печальным лицам, это была не свадьба, вероятно, п о х о р о н ы Мы опоздали, мрачно констатировал Рорк. Ничего не получится. Вот это он зря. Я уже смирилась с мыслью, что сегодня выхожу замуж, а если девушка настроилась на свадьбу, то между ней и алтарем лучше не вставать. Идем! Я вышла из экипажа и направилась к дверям храма. Простите, дайте пройти, извините, говорила, прокладывая себе путь через толпу скорбящих родственников. Куда вы? удивилась дама в черной вуали. У нас назначено прощание с усопшим. И вы с ним непременно попрощаетесь, успокоила я. Но сначала я выйду замуж. В конце концов ему уже все равно. Кивнула я на гроб. А я ждать не могу. Мы быстро обещаю. С этими словами я вошла в храм и за руку втянула за собой Рорка. Отропевшие родственники покойника остались на крыльце. Где храмовник? Жените нас! Я готова.